Горячие поздним вечером повалили к дому Карла Карловича фон Феффера, жандарма. Пришли, высморкались, переглянулись друг с другом и... «Васкродие!» «Как его? Ты не пугайся! Открой окошечко. Мы... Как его? По-хорошему!» Вышел жандарм Поползаев, закричал с крыльца. «Эй, народы! Расходись! Расходись! Господи народ мне стоит дома! Ну ладно, мы подождем!» Они, не в город, врешь, крот холощенный, врешь. Его после обеда видели, дома он как его, врёшь ты! Пронзительный тенор крикнул, братцы, айда да пошукаем в горницах! И толпа сотни в три прихлыла к дому. Из нижнего этажа выскочили беспоясые босые солдаты, с ними Оглядкин и Пряткин, офицеров не было. «Эй, куда?» Заорали они на рабочих. Ну как его, за правду пришли. Выборных взяли нах их. Они и причем, где жандармский барин.